Томас Манн. Иосиф и его братья. Доклад. Меня часто спрашивают, почему я, собственно говоря, решил обратиться к этому ни на что не похожему, далекому от современности сюжету, и что меня побудило построить на основе библейской легенды об Иосифе Египетском эпический обстоятельный монументальный цикл романов, которому я отдал так много лет труда. Задающие этот вопрос вряд ли будут удовлетворены, если, отвечая на него, я остановлюсь на внешней, так сказать, анекдотической стороне дела и расскажу о том, как однажды вечером в Мюнхене, с того времени прошло целых пятнадцать лет, меня почему-то потянуло раскрыть мою старую фамильную Библию, чтобы перечитать в ней эту легенду. Достаточно сказать, что я был восхищен и сразу же начал нащупывать пути и взвешивать возможности. А нельзя ли преподнести эту захватывающую историю совершенно по-иному, рассказать ее заново, воспользовавшись для этого средствами современной литературы, всеми средствами, которыми она располагает, начиная с арсенала идей, и кончая техническими приемами повествования. Экспериментируя в уме, я почти с самого начала связывал мои поиски с известной традицией. Мне вспомнился Гёте и то место в его мемуарах поэзии и правды», где он рассказывает, как однажды еще в детстве он развил историю об Иосифе в пространную импровизированную повесть, которую он продиктовал одному из своих товарищей, но вскоре предал сожжению, так как на взгляд самого автора она была еще слишком бессодержательной. Поясняя, почему он взялся за эту явно преждевременную для подростка задачу, шестидесятилетний Гетто говорит «Как много свежести в этом безыскусственном рассказе, только он кажется чересчур коротким». и появляется искушение изложить его подробнее, дорисовав все детали. Удивительно. Отдавшись моим мечтаниям, я тотчас же вспомнил об этой фразе из поэзии правды. Я знал ее наизусть, мне не надо было ее перечитывать, она и в самом деле как будто создана для того, чтобы служить эпиграфом к произведению, которое я тогда задумал, ведь она дает самое простое, и самое убедительное объяснение мотивов, побудивших меня взяться за эту задачу. Искушение, которому наивно поддался юный Гетте, вознамерившись изложить во всех подробностях, скупую как репортаж легенду из книги «Бытия», это искушение суждено было испытать и мне, но ко мне оно пришло в том возрасте, когда я мог надеяться, что, разрабатывая сюжет, Я сумею извлечь из него и нечто нужное людям, какое-то внутреннее содержание. Но что значит разработать до мелочей, изложенные вкратце? Это значит точно описать, притворить в плоти кровь, придвинуть поближе нечто очень далекое и смутное, так что создается впечатление, будто теперь все это можно видеть воочию и потрогать руками, «Будто ты, наконец, раз и навсегда узнал всю правду о том, о чем так долго имел лишь очень приблизительное представление. Я до сих пор помню, как меня позабавили и каким лестным комплиментом мне показали слова моей мюнхенской машинистки, с которыми эта простая женщина вручила мне перепечатанную рукопись былого Иакова, первого романа из цикла об Иосифе. «Ну вот, теперь хоть знаешь, как все это было на самом деле», — сказала она. Это была трогательная фраза, ведь на самом деле ничего этого не было. Точность и конкретность деталей являются здесь лишь обманчивой иллюзией, игрой, созданной искусством и видимостью. Здесь впущены в ход все средства языка, психологизации, драматизации действий и даже приемы исторического комментирования, чтобы добиться впечатления реальности и достоверности происходящего. Но, несмотря на вполне серьезный подход к героям и их страстям, подоплекой всего этого кажущегося соправдоподобия является юмор. Юмором пронизаны, в частности, те места книги, где проглядывают элементы анализирующие эссеистики, комментирования, литературной критики научности, которые точно так же, как и элементы эпоса и наглядно драматического изображения событий, служат средством для того, чтобы добиться ощущения реальности. Так что справедливый для всех других случаев афоризм, изображая художник слов, не трать. На этот раз оказывается неприменимым. Здесь перед нами встает эстетическая проблема, которая часто занимала меня. Поясняющая и анализирующая авторская речь, прямое вмешательство писателя отнюдь не всегда противопоказано искусству. Все это может быть элементом искусства самостоятельным художественным приемом. Книга высказывает эту истину как нечто уже известное и руководствуется ею, комментируя даже самый самой Книга комментирует и самое себя. Она говорит, что это легенды, пережившие на своем веку столько разных переложений и преломлений, на этот раз преломляются в особой среде, где она как бы обретает... самосознание, и по ходу действия поясняет самое себя. Пояснения входят здесь в правила игры. Они представляют собой, по сути дела, не акторскую речь, а язык самой книги, в сферу которого они включены. Это речь косвенная, стилизованная и шутливая, способствующая мнимой достоверности, очень близкая к пародии, или во всяком случае – иронизирующие, ибо применять научные методы к материалу совсем не научному, сказочному, значит заведомо иронизировать над ним. Вполне возможно, что эти тайные соблазны играли для меня известную роль уже в то время, когда замысел произведения был еще в самом зародыше. Однако это отнюдь не ответ на вопрос о том, почему Я остановился в своем выборе на столь архаичном материале. Выбор этот определялся целым рядом обстоятельств, как личных, так и более общих, касавшихся всех, кто жил в то время. Причем на обстоятельствах личных тоже лежал отпечаток времени. Они были связаны с прожитыми годами, с достижением известного жизненного этапа. «The readiness is all» — «самое важное — это готовность» — «английский». По всей вероятности, я находился тогда как человек и как художник в состоянии какой-то внутренней готовности, был предрасположен к тому, чтобы воспринять такого рода тему как нечто созвучное моим творческим интересом. И мне не случайно захотелось почитать Библию. У каждой жизненной поры есть свои склонности, свои притязания и вкусы, а может быть и свои особые способности и преимущества. По-видимому, существует какая-то закономерность в том, что в известном возрасте начинаешь постепенно терять вкус ко всему чисто индивидуальному и частному, к отдельным конкретным случаям, к бюргерскому, то есть житейскому и повседневному в самом широком смысле слова. Вместо этого на передний план выходит интерес к типичному, вечно человеческому, вечно повторяющемуся, вневременному, короче говоря, к области мифического. Ведь в типичном всегда есть очень много мифического, Мифического в том смысле, что типичное, как и всякий миф, это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которой укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы. Можно смело сказать, что та пора, когда... Эпический художник начинает смотреть на вещи с точки зрения типичного и мифического, составляет важный рубеж в его жизни. Этот шаг одухотворяет его творческое самосознание, несет ему новые радости познания и созидания, которые, как я уже говорил, обычно являются уделом более позднего возраста. Ибо если в жизни человечества... «мифическое» представляет собой раннюю и примитивную ступень, то в жизни отдельного индивида эта ступень поздняя и зрелая. В моем изложении появилось слово «человечество». Речь шла о вневременных категориях типичного и мифического, и в этой связи оно всплыло само собой. Моя внутренняя готовность воспринять материал вроде легенды об Иосифе как нечто, созвучное моим творческим интересам, определялась намечавшимся тогда переворотом в моих вкусах, отходом от всего бюргерского, житейски повседневного и обращением к мифическому. Но эта готовность определялась также и тем, что я был предрасположен чувствовать и мыслить в общечеловеческом плане. Я хочу сказать, чувствовать и мыслить как частичка человечества, а эта предрасположенность была в свою очередь продуктом времени, не только в смысле отмеренного лично мне срока, не только в смысле жизненной поры, в которую я вступил, но времени в более широком и общем смысле слова, продуктом нашего времени, эпохи исторических потрясений, причудливых поворотов личной жизни и страданий, поставивших перед нами вопрос о человеке, проблему гуманизма во всей ее широте и возложивших на нашу совесть столь тяжкое бремя, какого, наверное, не знала ни одно из прежних поколений. Книги вроде «Волшебной горы», которая была предшественницей Иосифа и представляла собой попытку пересмотреть всю совокупность проблем, волновавших Европу на заре нового века, уже можно считать порождением этой моральной обеспокоенности, криком сметенной и потрясенной совести. Психология сновидений отмечает любопытное явление, восприняв внешний толчок, вызывающий То или иное сновидение, например, услышанный во сне звук выстрела, сознание спящего выворачивает причинно-следственную связь наизнанку и подыскивает обоснование этого толчка в долгом и запутанном сне, который кончается выстрелом и пробуждением, тогда как на самом деле нервный шок был исходной точкой во всей мотивировке сна. как и в романе «О волшебной горе». По внутренней хронологии произведения раскаты, грянувшие в 1914 году военной грозы, раздаются в конце книги, а в действительности они раздались в начале ее возникновения и были толчком, вызвавшим все ее мечтания и сны. То был сокрушающий, пробуждающий от сна преобразующий мир удар грома. Он завершил целую эпоху, взрастившую нас бюргерскую эпоху, когда прекрасное могло еще представляться самоценным, и открыл нам глаза на то, что отныне мы не сможем жить и творить по-старому. И вовсе не Ганс Кастард, приятный молодой человек, плутоватый простачок, на которого обрушивается вся воспитующая диалектика жизни и смерти, болезни и здоровья, свободы и смирения, был героем этого романа о времени. Так кажется лишь с первого взгляда. Подлинным же его героем был Гомо Дэй, человек с религиозным пылом, ищущий самого себя, вопрошающий, откуда он пришел и куда идет. что он такое и в чем его назначение, где его место во Вселенной, жаждущий проникнуть в тайну своего бытия, разгадать вечную, вновь и вновь стоящую перед нами загадку, что есть человек. Гомо-деи человек Божий, латинский. Но в этом свете... И возрожденная в форме романа Легенды об Иосифе» уже не покажется нам нарочито непривычным, расходящимся с общепринятым, уводящим от современности произведением. Теперь мы увидим в нем произведение, внушенное той заинтересованностью в человеке, которое не замыкается в рамках индивидуального, а распространяется на общечеловеческое, окрашенную юмором, смягченную в своем звучании иронии, я сказал бы даже, стесняющуюся заговорить во весь голос поэму о человечестве. Разумеется, такая характеристика уже сама по себе говорит за то, что свойственная этой книге трактовка мифа по самой своей сокровенной сути отлично от небезызвестных современных приемов его использования, приемов человеконенавистнических и антигуманистических. Мы все хорошо знаем, как они называются на языке политики. Ведь слово «миф» пользуется в наши дни дурной славой. Достаточно вспомнить о заглавии, которым снабдил свой зловещий учебник присяжный философ германского фашизма Розенберг — этот идейный наставник Гитлера. За последние десятилетия миф так часто служил мракобесом, контрреволюционером, средством для достижения их грязных целей, что такой мифологический роман, как Иосиф, в первое время после своего выхода в свет не смог не вызвать подозрения, что его автор плывет вместе с другими в этом мутном потоке. Подозрение-то вскоре рассеялось. Приглядевшись к роману поближе, читатели обнаружили, что миф изменил в нем свои функции, причем настолько радикально, что до появления книги никто не счел бы это возможным. С ним произошло нечто вроде того, что происходит с захваченным в бою орудием, которое разворачивают и наводят на врага. В этой книге миф был выбит из рук фашизма Здесь он весь, вплоть до мельчайшей клеточки языка, пронизан идеями гуманизма. И если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа. Начинать всегда неимоверно трудно. Сколько всяких подходов нужно перепробовать, сколько вложить труда, как долго надо свыкаться с предметом и вживаться в него, прежде чем почувствуешь, что ты им овладел, усвоил его язык и сам можешь говорить на нем. А тогдашний мой замысел был столь нов и непривычен, что на этот раз я особенно долго напоминал того кота из поговорки, который ходит, облизываясь, вокруг блюдца с горячим молоком. Мне предстояло установить контакт неведомым миром, миром мифическим, первозданным. А установление контакта означает для художника весьма сложный и интимный процесс. Проникновение в материал, доходящее до растворения в нем, до самозабвенного отождествления себя с ним, проникновение, из которого рождается то, что называют стилем и что всегда представляет собой неповторимое и полное слияние личности художника с изображаемым предметом. Насколько авантюристичной, казалось мне, моя затея с мифологическим романом, видно уже из введения к былому Иакову, первому тому цикла об Иосифе, который является антропосовским прологом, ко всей тетралогии носит название «Сошествие в ад». Это фантастическое эссе напоминает тщательную подготовку перед отправкой в рискованную экспедицию, путешествие в глубины прошлого, к проматерям всего сущего. Пролог занял 64 страницы. Это могло бы мне внушить, и действительно внушило, опасения относительно пропорционального объема всего произведения, особенно после того, как я решил, что одним только жизнеописанием Иосифа здесь не обойдешься, и что тема требует от меня, чтобы я включил в книгу хотя бы в общих чертах всю предысторию легенды, историю отцов и працев Иосифа, вплоть до Авраама и далее вглубь времен, вплоть до сотворения мира».